Да, ты меня убедил Ну хорошо, тогда телефон, ой, нет, не, не надо Телевизор, нет, тем более не надо А, вот, хомячок, ну, наш хомячок густава Зря ты это сказала Мария Почему? Бедный Густаво, я так его любила О, оказывается, я его и так люблю Господи, антоню Наш хомячок <связывая> С другой стороны Теперь его можно не кормить Да, а весь корм Съем я Ан Антонио Что с тобой? А -а -а -а, у меня серьезно разыгрался аппетит Пойду в комнату к нашему сыну У этого негодяя были канареи Антонио, остановись!